Отступление. Вик. Тихий писк, назойливо проникающий в черепушку, вырывает меня из сна. Ну да, сам так настраивал нейросеть. Пару раз меня будила сирена, не понравилось. Теперь на случай нештатной ситуации или за час до выхода из гипера вот такой противный писк раздается. Что у нас на этот раз? Запрос и скину, ничего особенного. Очередная транзитная система значит, можно спокойно привести себя в порядок и перекусить. В общем-то, такая побудка куда приятнее, чем пару месяцев назад, когда меня выдернуло из гипероподавителем, и пришлось изображать из себя пилота-камикадзе, выкручивая пируэты в попытках уйти от выпущенных по мою душу ракет и истребителей-перехватчиков. На кого тогда наткнулся, так и не выяснил. Если честно, не особо интересно. Пара каких-то крейсеров, изрядно устаревших. Лет на двести. Догнать меня у них шансов просто не было. Будь на эскорте какое-нибудь серьезное оружие, я мог попытаться их атаковать, пользуясь преимуществом в маневренности и скорости. Только чего нет, того нет. Уж за два с лишним месяца моего одиночного путешествия я облазил весь кораблик сверху донизу. В целом, кораблик мне очень и очень даже нравился. Автономность такая, что через галактику туда и обратно прокатиться можно. Производственный отсек позволял сделать абсолютно все расходники для корабля, начиная от топлива для реактора и заканчивая картриджами для пищевого синтезатора. Главное — найти материал. Органику там, металлы. Хотя вполне подходила и обычная руда. В общем, мечта бродяги-одиночки, который не любит общество. Скорость — форсированный гипердвижок. По ходовым качествам эскорт превосходил любой из известных мне кораблей. Да что говорить, если я за два месяца преодолел расстояние от окраин галактики практически до ядра, давно оставив территории Содружества позади, а ведь даже до Земли мы добирались больше в свое время, хоть она и находится гораздо ближе к Содружеству, чем ядро. Вот, кстати, только сейчас в голову пришло, а почему Содружество? никогда не проводил экспансию в сторону центра нашей галактики. Да и архи тоже. Даже карты, которые используются в навигации, точку отсчета берут с центральной звезды с полотов, небольшое скопление звезд в центре территории с полотов и называют ядром, но не географический центр галактики. Что немного странно, на мой взгляд? И вообще, все содружество вместе с закрытыми секторами, территориями архов и прочими, более-менее имеющимися в навигационных картах системами, занимают лишь небольшую часть относительно рукава. Содружество в более широкой части, Земля ближе к середине рукава, а что там дальше на краю галактики и вовсе неизвестно. Да, вот эти мысли приходят после двух месяцев одиночного полета. Никогда раньше не задумывался над этим. А ведь на самом деле координаты, по которым я сейчас лечу, В каталоге содружества не содержится. Система счисления, да, все правильно, стандартная. А вот сама конечная точка назначения находится почти в самом ядре. Несколько раз за эти два месяца так и тянуло изменить маршрут и рвануть искать два наших прорвавшихся транспорта. Как там они? Нет, я чувствую, что с ними, точнее с Лейлой и Растаном, все в порядке. Точнее, не так. Им не грозит немедленная гибель. Пока сам не разобрался в тех ощущениях, которые улавливаю с помощью своего псионического дара. За эти недели, которые я лечу в полном одиночестве, у меня появилось, наконец, время заняться своим развитием и совершенствованием псиспособностей. Вначале-то просто пытался с помощью медитации успокоить расшатанные нервы. Но в самом деле, чем я смогу помочь людям на транспортах? Эскорт хоть и быстрый, но не вооружён. Да я на нем даже одного сына не смогу вывести. А там, насколько я помню, около 4 пяти тысяч человек. Посещали мысли и рвануть в Содружество. С тестем мы не сказать, что прям в хороших отношениях. Но, думаю, он бы не отказал в помощи. Только это мне до графства эль в месяц пути. А вот кораблям, сделанным в Содружестве, только до Солнечной системы лететь полгода». Я, конечно, сбросил файл с кратким описанием случившегося через попавшийся по пути транслятор, но сам ушёл дальше. По тем координатам, которые мне дал змей. Доверял ли я змею? Скорее нет, чем да. Не знаю почему. Все то же предчувствие, что я мчу, сломя голову впасть дракону. Над головой моей ощутимо сгущались тучи. Чем ближе оставалось до точки назначения, тем сильнее давило на меня понимание — что там, скорее всего, западня. И в то же время отвернуть в сторону или вернуться назад я не мог. Почему? Если по-честному, меня этот вопрос самого мучает. В какой-то момент, когда я уже окончательно решил развернуть эскорт и уходить в сторону закрытых секторов, чтобы обдумать ситуацию более спокойно и уже после этого принимать окончательное решение, у меня случилось видение. Реальное видение как будто я присутствовал при этих событиях. Мне даже подумалось, что у меня галлюцинации или вообще какой-то сбой в нейросети, который сводит меня с ума. Бывало уже такое и не раз. Последнее время так и вовсе довольно часто накрывало. Воспоминания. Только в этот раз все было несколько иначе. Мне будто в ускоренном темпе прокрутили моё будущее. Будущее вторжение неизвестной расы огненным катком, идущей по всем мирам. За ними не оставалось ничего, кроме мертвых планет и груд металлолома, плывущих в пустоте открытого космоса. Я воевал, вел за собой тысячи кораблей, пытаясь остановить чужие армады. Рядом со мной всегда была Лейла и подрастающий сын. В этом видении они сгорели в спасательном челноке, пытаясь уйти от эскадры чужих, прорвавшийся через оборонительные рубежи столичной системы Минматора. Последний рубеж, где остатки содружества приняли безнадежный бой. Каждый из тех, кто был там, смотрел в небо и ждал. Ждал последний шанс на спасение. Заново сформированный и укомплектованный легион под моим командованием. Не дождались. Когда тяжелые корабли легиона ворвались в систему, спасать было некого. Планета была уничтожена. А чужие... Они ушли. Злоба, жажда мести. Как безумные эскадры легионы метались по выжженным системам Содружества, пытаясь найти и отомстить тех, кто уничтожил любые признаки разумной жизни в наших системах. И не находили. Точнее, натыкались только на небольшие соединения, которые вели арьергардные бои. Я же все это время искал. Мне приходили сводки о боестолкновениях, Но мне не было до этого дела. Я нашел. Нашел остатки в растерзанном челноке. Последний полет и протуберанец ближайшей звезды навеки соединил меня с семьей. После того, как я пришел в себя, сидя в позе лотоса в каюте, не сразу понял, что это было просто видение, а не реальность. Слишком все было реально. Будто и в самом деле пережил такое. И чем ближе становились закрытые сектора, тем сильнее жгли мысли о такой развязке. Все исчезло после того, как я вернулся на прежний курс, в сторону системы, куда меня отправил змей. Ощущение сгущающейся надо мной тьмы никуда не делось, но вот душа успокоилась. И больше не преследовал меня ночами один и тот же сон, как я стою над сгоревшими телами любимой жены и ребенка. Говорят, сильные псионы могут предвидеть будущее, и иногда его менять. Буду утешать себя тем, что я видел возможное будущее и своим решением лететь к ядру галактики сумел его изменить. Не знаю, в лучшую или в худшую сторону, но менять решение уже не стану. Осталось всего каких-то три прыжка, и я буду на месте. Совсем немного. Вот и все. Искин дает последний отчет перед тем, как серая хмарь гиперпространства сменится звездным небом. В этот раз тревога не играет. Выключил. Пропустить такой момент, как финиш моего почти трехмесячного путешествия, никак не мог. Поэтому сижу сейчас в пилотском ложементе, слившись с кораблем практически в одно целое. Редко пользуюсь нейрошунтом, но тут вот решил. Три, два, один. Вспышка, и мой корабль вываливается в обычный космос. Бронезаслонка панорамной рубки открыта. Поэтому передо мной открывается потрясающий вид переливающихся всеми цветами радуги россыпи звезд и туманностей, которых в этой части галактики в разы больше, чем там, откуда я прилетел. Как же красиво! Мерцающий свет от легко различимого ядра галактики, кажется, заполняет собой всю систему, буквально поглощая все вокруг. Даже в рубке стало иначе. Зыбкие тени, призрачные стены. Все вокруг стало будто ненастоящим. Кажется, коснись любого предмета, и он исчезнет. Растворится, как мираж в пустыне, к которому ты шёл несколько часов. Жаль, что эти прекрасные мгновения продлились недолго. Почувствовав неладное, я попытался отключиться от корабельной системы и выпрыгнуть из ложемента. Не смог. Закрылись бронестворки, отрезая меня от великолепия центра галактики. Один за другим... Погасли голые экраны, а затем и освещение. И скин перестал отвечать на посылаемые через нейроинтерфейс команды, а противоперегрузочный комплекс лишь плотнее начал сжимать мое тело, будто пытаясь превратить меня в тонкую лепешку. С каждым мгновением становилось тяжелее делать вдох. Еще немного, и даже мое модифицированное тело перестанет сопротивляться. Глупо. Как же глупо! Но зато вдруг лопнувший струной отпустило ощущение приближающейся беды. Вот и все. Секунда, может, две, и гравикомпенсатор, который, в общем-то, должен спасть от перегрузок, превратит меня в один большой мешок с костями и мясом. Нет, я пробовал еще разок дернуться, но даже пальцем не смог пошевелить. Вибрация корпуса, которую обычно и не замечаешь во время обычного полета, от работающих двигателей и энергоустановок, В тишине и темноте оказалось единственным, что связывает с реальностью. Ну и она понемногу начала стихать. Как и шелест воздуха, гоняемого по вентиляции. Всё правильно. Отказ из скина, постепенное выключение всех систем корабля. Странно, что гравикомпенсатор не отключается. Хотя, по идее, после остановки реактора он должен был вырубиться. Тишина и темнота. Все же это была ловушка, и я в нее угодил. Нет, еще в принципе могу побарахтаться. Благо, плохо или хорошо, но мои псионические способности при мне. А сил? Сил хватит, чтобы разворотить этот кораблик по частям. Только вот толку от этого никакого. Да, разломать я могу. Возможно, даже какое-то время смогу прожить в открытом космосе, пока не закончится запас воздуха в скафандрах. Но зачем? Ремонтник из меня, прямо скажем, сильно хуже, чем разрушитель. Нет, базы имеются, даже изучены. При очень большом желании я даже, наверное, смогу без эскина пилотировать корабль. Если, конечно, ко всем остальным прелестям реактор не рванет. Зачем? Змей. Это ведь он привел меня на этот сектор. Он дал координаты и настойчиво просил, чтоб я сюда прилетел. Злюсь? Пожалуй, нет. Скорее, немного огорчен. Что вот так? Лучше уж оставил бы меня там, на планете-тюрьме. К чему бы привели меня размышления в последние мгновения о жизни, не знаю. Но только внезапно ситуация начала меняться. Гравикомпенсатор перестал вдавливать меня в ложемент, хотя двигаться я все равно не могу. Мигнул аварийный свет. Потом еще раз, и по корпусу эскорта пробежала дрожь, переходящая в ровную вибрацию. Один за другим вновь развернулись голые краны. Через несколько минут включилось нормальное освещение, а на нейросеть пришло сообщение, что эскин активен. Твою ж, походу попал под мощный эми-выброс, а уж подумал, не знамо что. Да, первая мысль, которая появилась в моей голове, когда я, наконец, смог вновь получить контроль над кораблем, вырубить нафиг грёбаный кокон крови компенсатора, что, в общем-то, я и сделал. Как только понял, что мои действия ничего не сковывают, одним прыжком покинул ложемент и начал ходить туда-сюда по каюте. Да уж, как ни крути, а я ведь испугался. И очень сильно. Еще и на змея плохое подумал. Немного придя в себя, вновь подключился к эскину, запуская общую диагностику систем и включая сканера. Правда, ложиться в кокон в этот раз не стал. Ну, к черту. Так ведь и правда чуть не разнес все вокруг из-за банальнейшего сбоя. Нервы совсем не в порядке. Что-то как-то неправильно я себя повел, когда вывалился в этой системе. Очень неправильно. Завис в одной точке, раскрыв рот. Неизвестно же, что тут меня поджидает. Вот, кстати, пора бы и честь знать. Дождавшись отчета, что маршевые двигатели в порядке, Сразу же врубил форсаж и направил эскорт к ближайшему скоплению астероидов. Первому попавшемуся на радары, точнее. Сам в это время обрабатывал поступающие данные со сканеров. Так, еще и зонды сбросить. Вот удивительный кораблик все же. Оружия вообще никакого, а одноразовые разведывательные зонды в наличии. Пошла нормальная телеметрия. Так, ну вроде поблизости никого нет. Первые данные показывают, что я вывалился в системе Желтого Карлика. Чуть меньше Солнца. На моей стороне от звезды фиксируются три планеты. Два газовых гиганта с кучей спутников на орбите. Чуть ближе к звезде. Планета земного типа. Признаков разумной деятельности пока что не фиксируется. Никаких станций, артиллерийских платформ и прочего. Но это пока ни о чем не говорит. Все же сканирующая аппаратура на эскорте не самая мощная. Просветить насквозь всю систему до мельчайшего камешка не могу. Главное, что поблизости ничего похожего на чужие корабли не фиксируется. Еще немного, и уже спрячусь среди астероидного скопления. Туда в первую очередь зонд и отправим. Один ушел в сторону планеты земного типа, а вот второй как раз запустим вперед по корпусу. Не один же я такой умный, чтобы среди астероидов прятаться. Паранойя, конечно, порой чересчур давит на психику. Но это совсем не значит, что за мной никто не следит. И будто издеваясь надо мной или наоборот подтверждая мою правоту, зонд, вошедший в астероидное скопление, за десяток секунд до того, как его достиг я, исчез с экранов, будто его и не было. Твою ж налево и поперек. Мозг среагировал даже быстрее, чем я осознал, что случилось. Повинуясь в мысленной команде, эскорт резко проваливается вниз и вправо, закладывая разворот в сторону отставших опасными астероидов. Но было уже поздно. От огромных камней, висящих в пустоте, в мою сторону стремительно рванули две яркие точки, а Искин заверещал, предупреждая, что корпус эскорта облучается радарами. Быстро проверив данные сканирования, глухо выругался. Но вот и чего паниковать. Судя по показаниям сканеров, ракеты сильно устаревшего типа. Химический двигатель, который уже и на Земле-то перестали использовать. Даже если я буду ползти самым медленным ходом, они меня ни в жизнь не догонят. Только зря панику развел. Правда, теперь я знаю, что разумная жизнь в этой системе все же имеется. Или имелась. По крайней мере, кроме облучения от ГСН этих двух ракет, больше никаких сигналов не фиксирую. Так, ладно. От ракет я уже практически ушел. По широкой дуге, заложив вираж, возвращаюсь к астероидам, но уже с другой стороны. Раз уж тут имеются ракеты, то стоит начать более детальное обследование именно отсюда. Только в этот раз на форсаже лезть я не стал. Даже остановился неподалеку от первого астероида диаметром около 2 километров, чтобы подетальнее изучить. И выкрутил силовой щит на полную мощность. Бережёного бог бережет. Хм, а вот тут что-то совсем непонятное на сканере. Нетипичный засвет. И вот так сходу не определишь, что за находка. Но судя по данным, поступающим на Искин, там что-то отличающееся по искажению отражаемых волн как от астероидов, так и от тех двух химических ракет, которые меня так перепугали. Жалко, зонд потерял, а второй возвращать обратно не особо хочется. У зондов прыжкового контура нет, так что это пока он вернется, пока пролезет в вглубь скопления астероидов, нет, сам понемногу проползу. Только щиты еще немного усилю. При таком режиме, конечно, эмиттеры погорят через пару часов. Да и бог с ними, новые сделаю. Уж замену эмиттеров силового поля я потяну. Только для начала еще разок просканируем узконаправленным лучом. Так. Объекта, судя по всему, два. Один похож на параллелепипед, метров 50 длиной, около 30 шириной и в десяток высотой. То ли ангар, то ли казарма. Надеюсь, ракет там поблизости нет. А откуда у нас, кстати, предыдущая тройка вылетела? И чего у меня мысли так скачут, будто я первый раз в рейд вышел? Что мне мешало сразу рассчитать точку, откуда стартовали убойные гостинцы? Последнее время что-то сильно рассеянный стал. Вообще-то нейросеть в таких случаях должна предупреждать, что с организмом творится что-то не то. Ладно. Позже этим займусь. Радует, что точка запуска ракет и обнаруженный мною непонятный объект находятся в разных местах, что опять же совсем не гарантирует отсутствие пусковых установок рядом с ангаром. Тихонечко, можно сказать на цыпочках, укутавшись в силовое поле, эскорт продвигается между громадных камней. Черт. А вот с этой стороны вплотную к нужному астероиду подлететь не получится. Сканеры фиксируют какую-то уж совсем запредельную плотность пыли и мелких камней прямо по корпусу. Силовое поле может и выдержать такую плотность предметов, а может и не выдержать. Лучше попробуем с другой стороны. Сканер с этого расстояния позволяет чуть получше рассмотреть необходимый участок пространства. И если ангар вполне себе просвечивается, даже еще несколько строений рядом обнаружилось, то вот аномальная область, дающая нестандартную засветку, все так же непроницаемо. Единственное получается очертить примерные границы этой аномалии и форму. Около 2 км в длину и полкилометра в самой широкой части. Этакий вытянутый в длину овал. Кстати, пока я тут ищу обходной путь, будет не лишним собрать простенький зонт с видеокамерой. Сенсоры дело хорошие, но, думаю, в данном случае видеокартинка будет все же предпочтительней. Лезть к аномалии вплотную на единственном имеющемся у меня транспортном средстве даже не подумаю. Вот выйду более-менее на приемлемое расстояние, отправлю зонт. Лишь потом, если там реально что-то стоящее, буду высаживаться лично. Ну а нет, так и ладно, полечу дальше. На практике простое решение облететь пылевую пелену оказалось не так просто реализовать. Четвертый час уже блуждаю среди этих долбанных астероидов. И чем сильнее углубляюсь, тем уже становятся просветы между глыбами. Приходится на ручном управлении и очень медленно лететь, рискуя каждую секунду или врезаться в астероид, или поймать в борт незамеченную ракету. Щиты пришлось перевести в щадящий режим, чтобы только-только отклоняли пыль и камни. Иначе давно бы уже с голым корпусом виражи тут накручивал. Так, а куда дальше? Просвет между астероидами сузился настолько, что я не уверен, что сумею протиснуться даже на таком небольшом корабле, как эскорт. Будто назло нужный мне астероид с ангаром и непонятной аномалией находится как раз по ту сторону узкого прохода. Если обратно выбираться и искать новый проход, я так и в сутки не уложусь. Зонд, ушедший в сторону звезды, уже почти достиг планеты. А я тут не могу каких-то несчастных сотню километров преодолеть. В глазах еще какие-то точки плавают. Похоже, пора отдыхать. Только вот выберусь в более-менее свободное пространство и куда-нибудь припаркуюсь. В том смысле, что посажу корабль на астероид. Благо у эскорта возможность взлета-посадки с поверхности планеты имеется. Но сперва... Летающую видеокамеру, которых наклепал штук 10 за то время, пока в этом чертовом лабиринте плутал. Можно было и больше сделать, но решил немного поберечь материал для производства. Превращаться в шахтера в мои планы на данном этапе не входит. Что удобнее было управлять и кораблем, и зондом, цепляю нейрошут. В то я давно уже вернулся. На ногах 4 часа, даже в комбинезоне с мышечными усилителями, Удовольствие ниже среднего находиться. Есть, конечно, небольшое опасение вновь нарваться на Эми-импульс, но интуиция вроде молчит. Риск — дело благородное. Хотя... Нет, паранойя меня так и не отпускает. Ладно, черт с ней. Только гравикомпенсатор отрублю на всякий случай и шлем загерметизирую. Теперь запускаем пару зондов и на ручном управлении выводим на ту сторону просвета. Телеметрия нормальна. Но вот управляемость и маневренность оставляют желать лучшего. Контроль систем эскорта в отдельный интерфейс и свернуть, чтоб не отвлекал. Что там у нас? Интересно. Один зонд запускаем по спирали обследовать свободное пространство и возможные подходы с других направлений. Второй напрямую к ангару. Да, камеры оставляют желать лучшего. Ладно, хоть догадался простенькие радары воткнуть на зонды. Хоть карту получится снять какую-никакую, да и двигатели надо было помощнее поставить. Полчаса пришлось ждать, пока до ангара и аномалии зонд доберется. Зато первый зонд в это время сумел обнаружить нормальный проход. И будто в насмешку, напрямую из открытого космоса, без каких-либо пылевых завес и прочего. Называется, что такое не везет и как с этим бороться. Я свой путь в астероидах начал вообще с дальнего края. «Ну, дурака работа любит. Что ж теперь?» Обследовать аномалию, начиная с ангара. Сканер насквозь просвечивает строение. Значит, не экранирован и силового поля нет. Да и признаков жизни никаких. Отображаются какие-то механизмы, что ли? Или, может, модули жилые внутри? Но никаких признаков энергоактивности. Похоже, база мертвая. «Интересно». А вот в километре от ангара какой-то транспорт наподобие болотохода на широких траках. Причем след в пыли. Обрывается резко. Ни тебе виляния, ни торможения. Я даже подвел зонд поближе, чтоб через камеру рассмотреть. Ну точно, болотоход с герметичной кабиной. Странно только, что рядом не видно следов экипажа. Возможно, автоматический или дистанционно управляемый. Все страньше и страньше. Судя по направлению, транспорт шел в сторону аномалии, но не дошел. На всякий случай просчитываю по показаниям корабельного сканера примерное расстояние от центра аномалии до застывшей машины и запускаю зонд по круговой траектории осмотреться. Что еще напрягает, так это отсутствие вообще каких-либо засветок на сканере зонда от аномалии. Пусто и все тут. Да и видео тоже толком ничего не показывает даже подсветка не помогает что-то большое и темное и на этом все так вроде ничего опасного нет десяток кругов вокруг намотал теперь можно и поближе подвести зонд. настолько увлекся процессом что не глядя отмахнулся от выскочившего оповещения потом разберусь что там такое Ох ты ж ёг макарек вот это дура зонд наконец долетел до аномалии Хотя никакая это не аномалия, а гигантский космический корабль. Из-под наваленного сверху грунта виднеется только верхняя часть корпуса. Да и то не полностью. Но даже это впечатляет. Так, если верить сканеру зонда, который наконец смог засечь эту аномалию, корабль размерами превышает даже супер-дредноут. Да, пожалуй, и поболее некоторых ульев-арахнидов. Только вот что-то не припоминаю, кто в Содружестве или рядом строил таких гигантов. Даже корабли-колонизаторы, те, что без гипердвижка отправляли с переселенцами в начале космической эпохи Содружества, и то поменьше размером, если верить базам данных. Кстати, а почему я зациклился на Содружестве? Я ведь даже не знаю все типы кораблей, которые строили те же Рурхи или Эрги. Однозначно корабль нужно будет обследовать. Но сперва стоит отдохнуть. Что-то меня азарт захватывает. А это не лучшее в данном случае. Как там в пословице? Утро вечера мудренее. Хотя самого так и разрывает от желания немедленно броситься исследовать находку. Даже мертвая база застывшим посреди каменной пустыни вездеходом нисколько не остужает пыла. Интуиция прямо ревёт, что эта находка очень важна. Или это она орёт об опасности? «Базеры? Почему не сработала тревога?» Удар и раздавшийся за ним треск по всему кораблю моментально вывел меня из состояния золотой лихорадки. Только уже было поздно. Увлекшись, я пропустил момент, когда к кораблю приблизилась ракета. Прошляпил где-то пусковую. И скин уже отрубился, реактор вышел на закритический режим работы. И что мне стоило посмотреть оповещение? У меня есть минута, прежде чем взорвавшийся реактор распылит мое тело на атомы, а с души будто гора упала. Вот именно к такому итогу я и шел всю жизнь, за полшага до финиша, ну или отсечки на секундомере. Минута. Много или мало? Не знаю. Мне хватило проглядеть логи сообщений, которые мне упорно скидывал и скин. Ну да. После того, как меня чуть не задушил ложемент, я перевел приоритет блока безопасности и скина в минимальный режим, замкнув основные контуры на свою нейросеть. Дурак. Но теперь уже поздно что-то менять. Сознание отстраненно отметило, что у меня осталось 20 секунд. Торопиться некуда. Даже дергаться не стал. Так и лежу в пилотском ложементе. Удобный. Такие же ставят в легкие истребители. Со встроенной системой гибернации. На случай, если собьют и пилота не смогут подобрать сразу. 10 секунд. Кстати, систему спасения можно ведь и вручную запустить, или тут нельзя. Все же эскорт, хоть технологии схожи с теми, которыми пользуются в содружестве, но другие 9. Да и толку в катапультировании. Плавать в виде замороженного куска мяса до скончания времен. Сомневаюсь, что в ближайшую тысячу лет тут кто-нибудь появится. 8. Ложемент окутывается силовым полем. Э, что за ерунда? 7. Через ней Рашут проходит разряд, и мое тело не имеет. Твою Твоюж. Вот, отключил гравикомпенсатор, так током долбануло. 6. Бронестворка вместе с панорамным экраном вылетает в открытый космос, выбитые зарядом. Подхваченные потоком воздуха незакрепленные мелкие предметы вылетают следом за ними. 5. Меня вдавливает спиной в ложемент, а звезды вдруг рванули навстречу. Ну и зачем? Но повлиять на события я уже не могу. 4. Меня несет точно в узкий просвет, через который перед этим запускал зонды. Ну, может и не разобьет об астероида. 3. Ложемент начинает сильно болтать. Похоже, эскорт рванул. Я ошибся в расчетах. 2. Бронированные чешуйки выдвигаются из основания ложемента, полностью отрезая меня от внешнего мира. Ну да, так и должно быть. Если честно, первый раз в реале наблюдаю, как работает спас система истребителя. 1. Холод. Целое мгновение я чувствую холод. А потом тьма.